Эпилог. Я рассеянно наблюдала взглядом по стенам здания, проплывающих за окном авто и молчала. Всё было уже озвучено. Больше сказать нам с Волховым друг другу нечего. Когда Егор появился в той заброшке, застав меня над мёртвым телом своего шефа, в первый момент промелькнула мысль, что он борется с импульсом пристрелить меня на месте. Амфибитр, остановивший моё падение на последних метрах, обвив длинным хвостом талию и чуть не сломав меня таким образом напополам я стоял без следа с тихим жалобным стоном и мы остались один на один хотя я и допускала возможность что вот-вот следом за майором ворвётся его напарница я кажется что все они одна шайка лейка и мне конец но никто больше не появился ягор сунул оружие в кобуру под мышкой и быстро подошёл к своему мёртвому начальнику Всё же проверил пульс на его шее. Будто не видно, что он голову себе разможил и мертвее мёртвого. Это была самозащита, сказала напряжённо, отслеживая выражение его непроницаемого лица. Они похитили меня, били и угрожали пытками и убийством близких, если не соглашусь на них работать. Мальцо во с ним заодно. Волхов шагнул ко мне и протянул руку. "Вставай, уходим", велел он, глядя мимо моего лица. Этот кив взгляд приговор всему, что между нами было, или нежелание видеть дело руки его жена парницы. Ты меня услышал. Приняв его помощь, я поднялась, тихо взвыв сквозь зубы от боли во всём теле. Селимонов и Мальцева в сговоре. Я знаю. Сухо кивнул Егор и скинув свою куртку, надел ту на меня. Он хотел, чтобы я для него какие-то ключи с живой водой искала. Болен он был смертельно. Всё так же не встречаясь со мной глазами, майор торопливо, но не суетливо застегнул молнию своей куртки на мне. Молча. И меня от этого прямо бомбануло. Егора не людей убивали. Не своими руками, но те парни в тоннелях это их вина. Они всё это организовали. Дали позволение свыше на эти зверства. Хотели от чуди информацию получить. Но ты привёл меня и всё им порушил, и тогда меня схватили. «Посмотри на меня, это все проклятая гарпия со мной сделала!» Но Волхов только кивнул и, коротко глянув на мои босые ноги, подхватил на руки и двинулся к выходу. Он толкнул ногой железную входную дверь, и мы очутились на улице. Хоть и было пасмурно, но все равно свет резанул мне по глазам и больному мозгу. И я снова застонала, одновременно напрягшись от озарения. «Как ты нашел меня?» «Расслабься», — увидел на камерах в своем доме. Как Полина посещает тебя. Дальше дело техники, отследил её передвижения. Сначала тут за городом, потом когда обратно вернулась. Сюда приехала по навигатору в её тачке. Но ты узнал её, она же Люда, мы годами работали бок о бок, спаринговались, спали вместе на конец. А денься она хоть во что, я бы узнал её по манере двигаться и куче других мелочей. Ты задержал её. У меня внутри ёкнуло, когда вспомнила свой последний приказ фанирсу. Можно ли его отменить? Хочу ли я это сделать? Майор молча нёс меня всё дальше от строения в сторону какого-то пролеска. Ясно, не моё дело. Что дальше? Я прямо смотрела ему в лицо. Он же исключительно перед собой. Я отвезу тебя куда скажешь, и ты никогда и никому ничего об этом не расскажешь. Он произносил каждое слово отрывис, так как если бы их в мой разум, как гвозди сотки, норовил вбить. «Что? Почему?» Я чуть не вывалилась из его захвата, дернувшись от возмущения. «Они преступники, убийцы!» «Ты теперь тоже!» И вот он, наконец! Короткий, как пощечина, взгляд, что мне сердце заморозил куда там холоду вокруг. «Не сравнивай!» — гневно процедила я. У меня это была самозащита, они же устроили целый конвейер смерти. У них ещё где-то и поддельник маг есть, нужно провести рассле. Я сказал, ты закроешь рот прямо сейчас и больше никогда и никому не скажешь ничего об этом, рявкнул Волхов чуть не прямо мне в ухо, вызвав очередную волну боли в голове. Ты моя должница, не забыла ещё. Так вот, в качестве уплаты долга Я требую с тебя молчания об этом отныне и навсегда. И отказать мне право у тебя нет. Егор, не слышу клятвы. Он остановился и уставился мне в лицо зло, как если бы боролся с желанием швырнуть на землю и начать топтать ногами. Я клянусь. Слова полились будто против моей воли, и остановить себя я не могла. Никому и никогда не разглашать обстоятельства данных событий. Принимаю. Кивнул мужчина сухо и пошёл дальше. У тебя больше нет долго передо мной. Пожалуй, говорить стало ни о чём уже тогда, но я не могла сдержаться. Почему? Я же имею право знать. Вообще-то нет, но сама подумай. Ты подлунная убила человека. Уже это одно есть повод для устранения. И это был не просто человек, а полицейский и руководитель нашего спецотдела. Если это станет известно, то ты превратишься в мишень номер один для всех наших. Поэтому Филимонов совершил самоубийство, не желая дожидаться, пока его убьет болезнь. А то, что этот человек был мразью и ради своего выживания организовал зверские убийства других людей, это фигня выходит. Во-первых, это дела людей, Люда. «Ага, вот оно что, дела людей, а я не из-за их числа». «Во-вторых, формально их убили чуди, и доказательств обратного ни у тебя, ни у меня нет. И хоть бы и были, это все равно никак не меняет факта убийства тобой человека. Свершившийся факт неоспоримый. Никакие обстоятельства в случае с подлунным не побивают этого факта и не будут приниматься во внимание моими коллегами». «А тобой? Ты ведь знал, так?» Он пронес меня между деревьями, и мы очутились на еще одной дороге, где и стоял жутко замызганный грязью автомобиль. И да, это было необычное авто майора. Он поставил меня на ноги, распахнул дверцу и велел залезать. Ответил мне только, когда сам уселся на водительское место и завел движок. Подозревал, Полина стала меняться, и само дело, Сикария была каким-то странным. «Вокруг тебя слишком много суеты из-за всего лишь моего увлечения». А после случая с оборотнем на парковке был уже почти уверен. «А ты меня ведь привлек нарочно. Спровоцировать их хотел. А если бы они все равно меня убить захотели, а не использовать дальше?» С каждым моим вопросом его физиономия приобретала всё более каменное выражение, с которым он принялся разворачивать машину. Была вероятность, что я в принципе ошибаюсь в своих подозрениях. Нужно было знать, какой же ты всё-таки гад. Мне стало так горько. Пара мы, да. Всё ведь было только ради того, чтобы заставить этих мерзавцев действовать и сполиться, так Ах, бедный Егорушка, увлёкся экзотическим сексом с ведьмой. А Егорушка всех обдурил. Волхов, у тебя сердце вообще есть? Мы говорили уже о моих чувствах, Люда. Ничего с того времени не поменялось, кроме одного обстоятельства. На тебе теперь кровь человека. Неважно какого. Ну вот, и та самая последняя черта, которую он чётко проводит между нами. Любой человек, какой бы тварью ни был, для него всегда будет в правах в приоритете над любым же подлунным. Наверное, я даже это понимаю. Чтобы продолжать бороться после того, что произошло, нужно иметь нерушимую веру хоть во что-то и однозначную установку. Мы враги, Волхов дёрнул головой этим самым, однажды выдавшим мне его эмоций движением. И по ледяной маске лица пробежала краткая болезненная гримаса. Не друзья и не союзники больше. Станем ли врагами, покажет время и твои поступки. По собственному опыту скажу: начав подлунные не останавливаются. Нельзя всех валить в одну кучу и приговаривать по умолчанию. Покачала я головой, понимая, что ощущаю сейчас утрату сильнее, чем могла бы ожидать. Что там по сути между нами и было-то? Исходя из того же опыта, скажу. Можно, но тебя я просто отпущу. И будет лучше, если ты уедешь из города. Кому будет лучше, Волхов? Загоняя сожаление и злость внутрь с насмешкой спросила я. Тебе, потому что попадаться на глаза не буду, и напоминать, какими же тёмными тварями оказались как раз люди, причём твоего ближнего круга. Иlist с искушением убить, боишься не справиться. Твоя сумка с вещами на заднем сиденье, люда, куда мне отвезти тебя? Ладно, и правда, глупость это несуетная. Попытка хоть как-то хоть чем-то его достать напоследок. В мой дом. Дом, видимо, господин полицейский. Дальше мы ехали молча. Я перебралась на заднее сиденье и, порывшись в сумке, отделась кое-как и даже обулась, найдя свои туфли на коврике внизу. Что ж, я собирал всё, Егор Явна, тщательно, чтобы никаких моих следов в его доме не осталось. Авто остановилось, Волхов сидел, не оборачиваясь и молчал. Я не уеду. Я ни в чём себя не считаю виновной, чтобы бежать, мойор Волхов. Сказала прежде, чем покинуть салон. Конец первой книги. Читала Римма Мамакарова.